Глава 4 Директор универсама Невский Тамара Георгиевна не поверила в рассказ про динозавра и решила проверить, что такое происходит вокруг. Пока Инга Александровна приводила себя в относительный порядок, женщина ушла, и больше ее никто не видел. Оставалось только гадать о ее судьбе. Инга Александровна догадывалась, что произошло, но удержать всех остальных от повторения судьбы Тамары Георгиевны не могла. Не остались на рабочем месте почти все остальные сотрудники, ушедшие по домам. Наверное, они подумали, что поступают правильно. Возможно, они и сделали верный выбор. Но Инга Александровна боялась гориллообразного динозавра, жравшего людей как конфеты. Выгнать ее из магазина сейчас не смог бы, наверное, никто. Поэтому она осталась внутри универсама Невски вместе с грузчиком Авдеичем и ночным сторожем Маричем. Вообще его имя было Игорь но почему-то все окружающие звали его только по фамилии. Когда двери закрылись за последними ушедшими по домам сотрудниками, в магазине повисла тишина. Из-за этого в просторном торговом зале были прекрасно слышны звуки, доносившиеся с улицы. Непостижимым образом они проникали отголосками и продолжали гулять гулким раскатистым эхом. От такой «тишины» становилось только страшней. А снаружи творилось явно что-то из ряда вон выходящее. Там стреляли очередями из автоматического оружия, неразборчиво и хрипло орали в мегафон, гудели клаксонами, страшно кричали люди и выли сирены экипажей жандармерии. А в завершении раздалось два взрыва: Ф один? Elle, you you 1 настороженно спросил Марич. Нее! пренебрежительно-снисходительно ответил Авдеич, сидя на корточках и выпуская вонючий дым сигарету без фильтра через нос. Это помощнее что-то, РГД5 скорей! А какая разница? Уже не скрывая испуг, спросил Игорян. «Да как тебе сказать?» Протянул расписной грузчик. «Одна граната мощней, но осколки в ней легче. Другая с тяжелыми осколками, но взрывчатки в ней меньше». Авдеич замолчал, старательно туша сигарету. «А зачем так?» Суетливо спросил охранник. «Затем? Что разница в назначении, чудак ты печальный?» Ухмыльнулся стальными зубами грузчик. «Одна граната наступательная». «Ее можно в поле спокойно перед собой бросить». «А другая?» «Другая оборонительная», – снисходительно пояснил Авдеевич. «Бросать только из укрытия такие подарочки можно. Или самого осколками посечет». Инга Александровна воспринимала разговор мужчин в полуха, прислушиваясь в основном к происходящему на улице. Коллеги также не пропустили этот бесплатный концерт. Невский был большим сетевым универсамом, Кроме всего прочего, здесь торговали и свежим мясом. Чтобы это самое мясо оставалось свежим при любых обстоятельствах, хозяева заботились приобретением мощных холодильных установок и независимого генератора электрической энергии, чтобы сигнализация, холодильники, кассовые аппараты и менее важные для функционирования большого магазина системы не прекращали работу ни при каких оказиях. Вот и сейчас. Дизель в подвале молотил, обеспечивая универсам электричеством. После того, как опытный Авдеич авторитетно заявил, что, похоже, снаружи стреляют из крупнокалиберного пулемета, страх наконец-то решил, что инициатива от мужиков не дождаться и взяла слово. Вам не кажется, что нам пора выдернуть из розетки неоновую вывеску? нервно спросила Инга Александровна. Верно! спокойно подтвердил Авдеич. Света нет по всему району. Невский, должно быть, светится сейчас не так ярко. Но когда стемнеет Будет сиять как елка новогодняя. Марич хотел какое-то свое мнение озвучить, рот даже открыл, но не сговариваясь, слушать его не стали. Заглушить дизель-генератор, радикально прекратив подачу электричества, оказалось делом двух секунд. Всего-то и нужно было дернуть за старомодный рубильник. Если снабженный большими витринами из толстого закаленного стекла торговый зал освещался снаружи, то подвальные помещения натурально погрузились в темноту. «Пойду с крыши, осмотрюсь», – сообщил о своем решении Авдеич. Он непостижимым образом преобразился, попав в экстремальную ситуацию, и вроде стал даже выше ростом. Как ему удавалось сохранять хладнокровие перед лицом неизвестности и опасности? Вот одутловатый и холеный Марич поплыл, и явно был близок к панике, как, впрочем, и Инга Александровна. «Я с тобой», – грузчик небрежно пожал плечами. Невский не был высоким зданием но с его крыши в просвет между домами была прекрасно видна значительная часть площади трех вокзалов. «Пригнись, блин!» Сильная клешня Авдеича, которого Инга Александровна все время знакомства считала рухлей слабаком, нагнула ее к не слишком чистому гудрону. «Что дальше?» – испуганно спросила она. «Не высовывайся, я подползу к краю, погляжу, что там». Однако остаться одной в полной неизвестности оказалось невыносимо. Она, безбожно пачкая свою накрахмаленную униформу продавца сосисок в тесте, направилась за грузчиком. Когда же выглянула из-за парапета, то поняла – это конец. Москва, которую она видела еще совсем недавно, погибала, уступая место разрухе и хаосу. Открывшиеся с крыши виды оптимизма не то что не внушили, а заставили затуманиться взгляд от накативших слез. Нет, она не сопереживала разорванному человеку на тротуаре, чью ногу жрал перекачанный стероидами бодибилдер. На площади тут и там виднелись лужи крови и раскатанные кости. Человеческие кости. Ветер гонял мелкий мусор, на который внезапно всем стало наплевать. На проезжей части в хаосе стояли брошенные автомобили. Кое-где были видны выбитые стекла и взломанные двери. Два экипажа жандармерии чадили черными столбами масляного дыма. Люди спрятались в здании вокзала. Нужно отдать должное жандармам. Те не теряли времени даром, а местами забаррикадировали, местами закрыли решетками входы в здание. По площади бродили редкие прохожие, похожие на серокожих зомби и раскормленных стероидных мутантов. Время от времени кто-то из них бросался на решетки и баррикады. Оттуда стреляли в упор. Мутанты либо падали, либо отбегали, если могли. Инга Александровна никогда не любила Москву и москвичей. Спроси ее кто-нибудь «почему», вряд ли бы она смогла внятно ответить. Вид таких метаморфоз ее совсем не радовал, но и не вызывал совершенно никаких сожалений. Но почему тогда на глаза навернулись слезы? Первая причина заключалась в ситуации безысходности. Даже не так, а в безысходности. Именно за главной «б». Ее текущее состояние можно было описать только как «бессилие». Инга Александровна прекрасно с первого взгляда посчитала ситуацию и всё поняла. Изменить текущее положение не в ее силах. Что можно тут предпринять, если серокожие мутанты, отдаленно напоминавшие людей, уже загнали подготовленных и специально обученных жандармов в здание вокзала? Скольких они успели спасти? Вряд ли многих. Но это ненадолго. Вот сейчас вернется динозавр, непонятно куда девшийся, и перемножит всех на ноль и спасителей, и спасенных. Это противостояние с таким многочисленным, серьезным, сильным врагом не затянется надолго, потому что даже ничего не понимавшей в военном деле Инги Александровне ясно, что серые все еще продолжают пребывать. На место одного убитого приходило сразу несколько новых монстров. Как бы жандармы ни отстреливались, им это не поможет. Серые просто не затеяли, жрали людей не давая никакой возможности нормально организоваться, дать сдачи, парировать или отступить. Второй причиной слез была банальная жалость к себе. Мало что ли ее била судьба? Только вроде бы все наладилось, и тут такое… Нет, сидеть на одном месте тише воды ниже травы кажется удачным решением. Все, что нужно сейчас, это переждать локальный Армагеддон в тихом привычном месте. А что дальше? На помощь не придут. Если эти серые людоеды дошли до Москвы, куда уходить ей?»